Глава четвертая. День торжественный день рождения Клары Алсуфьевны, единородной дочери статского советника Берендеева, воно время благодетеля господина Галяткина. День, ознаменовавшийся блистательным, великолепным званым обедом,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 все это в сию торжественную минуту только что не проговаривало, что, дескать, до такой-то высокой степени может благонравие довести человека. Я не буду описывать, как, наконец, Антон Антонович Сеточкин, столоначальник одного департамента, сослуживец Андрея Филиппча и некогда Алсуфьи Ивановича, вместе с тем старинный друг дома и крестный отец Клары Алсуфьевны, старичок, как лунь седенький,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 Кавалеров разве только в трубочной, позволявших себе некоторые любезные отступления от языка высшего тона. Некоторые фразы дружеской и любезной короткости, вроде таких, например, «Что, дескать, ты такой сикой Петька, славно польку откалывал?» или «Что, дескать, ты такой сикой Вася, пришпандорил таки свою дамочку, как хотел?»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 Цитировал он в собственное оправдание свое одну фразу блаженной памяти французского министра Виллеля, что все, дескать, придет своим чередом, если выждать есть сметка. Фразу эту вычитал господин Голядкин когда-то из совершенно посторонней, впрочем, книжки, но теперь весьма кстати привел ее себе на память.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 Вот он, господа, и выжидает теперь тихомолочки, и выжидает ее ровно два часа с половиною. От чего же не выждать, и сам велель выжидал. Да что тут велель, думал господин Галяткин. Какой тут велель! думал господин Голяткин. Какой тут велель! А вот как бы мне теперь того. Взять да и проникнуть Эх ты Фигурант ты этакой Сказал господин Голядкин ущипнув себя окоченевшую рукою За окоченевшую щеку Дурашка ты этакой Галятка ты этакой Фамилия твоя такова Впрочем Это ласкательство собственной особи Своей в настоящую минуту Было лишь так себе Мимоходом без всякой видимой цели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 Струсить-то наше дело. Вот оно что. Нагадить-то всегда наше дело. Об этом вы нас и не спрашивайте. Вот ты стой здесь, как чурбан, да и только. Дома бы чаю теперь выпить чашечку. Оно бы и приятно это было. Выпить бы чашечку. Позже прийти, так Петрушка будет, пожалуй, ворчать. Не пойти ли домой? Черти бы взяли все это, иду, да и только. Разрешив таким образом свое положение, господин Галяткин быстро подался вперед, словно пружину какую кто тронул в нем. С двух шагов очутился в буфетный, сбросил шинель, снял свою шляпу, поспешно сунул это все в угол, оправился и огладился. Потом, потом двинулся в чайную. Из чайной юркнул еще в другую комнату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 Но что сделано было, того не воротишь. Ведь уж никак не воротишь. Что же было делать? Не удастся — держись, а удастся — крепись. Господин Галяткин уж, разумеется, был не интригант, и лощить паркет сапогами не мастер. Так уж случилось. К тому же и, и иезуиты как-то тут подмешались.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 Все стояло, все молчало, все выжидало. Немного подальше зашептало, немного поближе захотало. Господин Галяткин бросил покорный, потерянный взор на Андрея Филиппыча. Андрей Филиппыч ответил господину Галяткину таким взглядом, что если б герой наш не был уже убит вполне совершенно, то был бы непременно убит в другой раз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 перед которым господин Галяткин почувствовал себя настоящей букашкой. «Эти два стула, поручик, назначены. Один для Клары Алсуфьевны, а другой для танцующей здесь же княжны Чевчихановой. Я их, поручик, теперь для них берегу», — задыхаясь, проговорил господин Галяткин, обращая умоляющий взор на господина поручика. Поручик молча и с убийственной улыбкой отворотился.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 Потом, и, вероятно, по особенному столкновению идей относительно турков в голове своей, господин Голядкин дошел и до туфлей турецких. И тут же, кстати, вспомнил, что Андрей Филиппич носит сапоги, похожие больше на туфли, чем на сапоги. Заметно было, что господин Голядкин отчасти освоился с своим положением. Вот если бы эта люстра... — мелькнуло в голове господина Галяткина. — Вот если бы эта люстра сорвалась теперь с места и упала на общество, то я бы тотчас бросился спасать Клару Алсуфьевну, спасший ее сказал бы ей «Не беспокойтесь, сударыня, это ничего-с, а спаситель ваш я». Потом...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 Там меня спрашивает, Герасимыч. А уж право не знаю-с, кто именно-с. Человек от каких-то-с. Здесь, дескать, находится Яков Петрович Галяткин. Так вызовите, говорит его, по весьма нужному и спешному делу. Вот как-с. Нет, Герасимыч, вы ошибаетесь. В этом вы, Герасимыч, ошибаетесь. Сумнительно-с. — Нет, Герасимович, несомнительно. Тут, Герасимович, ничего нет сомнительного. Никто меня не спрашивает, Герасимович, меня некому спрашивать. А я здесь у себя, то есть на своем месте, Герасимович. Господин Галяткин перевел дух и осмотрелся кругом. Так и есть. Все, что ни было в зале, все так и устремилось на него взором и слухом в каком-то торжественном ожидании.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 Ты жестоко, непростительно ошибался. Минута была торжественная. Господин Галядкин чувствовал, что эффект был вернейший. Господин Галядкин стоял, скромно потупив глаза и ожидая объятий Алсуфия Ивановича. В гостях заметно было волнение и недоумение. Даже сам непоколебимый и ужасный Герасимыч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 а красивый поручик с княжной Чевчихановой. Зрители с любопытством и восторгом теснились взглянуть на танцующих польку. Танец интересный, новый, модный, круживший всем головы. Господин Голядкин был на время забыт. Но вдруг все заволновалось, замешалось, засуетилось, музыка умолкла. Случилось странное происшествие.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 что-то бормотал про себя, что, дескать, отчего ж и нет, и что, дескать, только, сколько ему, по крайней мере, кажется, танец новый и весьма интересный, созданный для утешения дам. Но что, если так дело пошло, то он, пожалуй, и готов согласиться. Но согласия господина Галяткина, кажется, никто и не спрашивал. Герой наш почувствовал, что вдруг чья-то рука упала на его руку,